Ах, черт возьми! Как я этого не заметил сразу? Что случилось, Пенкроф? спросил Спилет. А то, что этот узел завязан не мной. И Пенкроф указал на веревку, которой якорный канат был привязан к битингу, чтобы он не размотался. Кто же мог это сделать? удивленно спросил Гидеон Спилет. Не знаю, только не я. Я готов поклясться, что это не мой узел. Я всегда завязываю двойным морским узлом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 что мы не можем себе объяснить. Отнесем и это к той же категории и выкинем пока из головы. Для нас самое важное, что Бонавентур стоит здесь на якоре в целости и сохранности. Будет очень жаль, если пираты вздумают прокатиться на нем еще раз. Боюсь, что тогда мы не найдем его на прежнем месте. — В таком случае, Панкроф, — спросил Герберт, — не лучше ли отвезти Бонавентур к гранитному дворцу?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 а потом просто вытащил столб. «Смотрите, провод оборван», — сказал Герберт, показывая концы провода, который, видимо, был разорван нарочно. «А когда это сделано?» и злом свежий?» — спросил Сайрас Смит. «Не похоже, чтобы это было сделано давно», — ответил Герберт. «Я уверен, что провод оборван недавно». «Скорей в кораль! В кораль!» — крикнул Пенкроф.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 Глава 7. Спилет и Пенкроф в корале. Герберта переносят в дом. Отчаяние Пенкрофа. Смит и Спилет советуются. Способ лечения. Надежда на выздоровление. Как предупредить Наба? Надежный и верный посланец. Ответ Наба. Услышав крик Герберта, Пенкроф выронил ружье, и бросился к нему. «Они его убили!» — закричал он. «Они убили моего мальчика! Убили!» Сайрос Смит и Гедеон Спилет тоже подбежали к Герберту. Журналист опустился на колени и приложил ухо к сердцу юноши. «Он жив», — сказал Спилет, поднимая голову. «Но его нельзя оставлять здесь. Надо его перенести...» «В гранитный дворец? Но это невозможно!» — перебил его инженер.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 — спросил тревожным голосом Сайра Смит. — Нет, сердце не тронуто. Иначе Герберт бы умер. «Умер — Умер! — вскрикнул Пенкроф полным отчаяния голосом. Ему показалось, что Герберт умер, потому что он расслышал только последнее слово спилита Нет, нет, Пенкроф, он не умер! — старался успокоить его Сайра Смит. — Он живой! Пульс продолжает биться. Слышите? Он даже стонет, хотя и очень слабо.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 И мог пробежать это расстояние меньше, чем за полчаса. Там, где не могли бы пробраться ни Сайра Смит, ни Спилит, топ промчится незаметно, скрываясь то в высокой траве, то в кустарнике на лесной опушке. Инженер подошел к воротам короля и открыл одну половину. Нап! Топ! Нап! повторил он еще раз, протягивая руку в сторону гранитного дворца. Топ бросился вперед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 Прибытие на плато дальнего вида.